Издательство Эксмо. Дарья Сойфер «Укротить лавеласа Читает Анна Сказко. Пролог. 15 лет назад. Народ, а что это у него там? Мальчишка спрыгнул со спинки парковой скамейки, выпрямился во все свои полтора метра и прицельно сплюнул. Маманю свою тащит. Сострил второй, и чумазая стайка шпаны радостно загигикала. Платон поправил лямки виолончельного чехла, ускорил шаг. «Делай вид, что тебе все равно, и обидчики сами отстанут», — так говорила ему мама, а мама никогда не ошибается. «Эй, ты глухой, что ли?» Камешек звонко ударился о пластиковый чехол и отскочил. «Мне все равно». Как мантру повторял Платон, беззвучно шевеля губами. Они просто завидуют. «Ты чё, не видишь? У него ж полный рот! Хавает чего-то! Хомячина!» И снова гогот. По правде говоря, Платон уже с утра не ел, и от этого было вдвойне обидно. В школе отобрали мамины пирожки с рисом. Такие круглые, аккуратные, чуть припорошенные мукой, будто заиндевевшие, и нежные. Ешь их, и даже во рту сухо не становится, запивать не надо. Четыре штучки — и все отобрали. А на обед из-за музыкалки Платон по вторникам ну никак не успевал. «Слышь, толстый, да стой ты, когда с тобой говорят!» Метки плевало догнал Платона и дернул за рукав. Так резко, что из-за тяжелого инструмента Платон качнулся, как маятник метронома. Но устоял и даже вовремя успел приподнять голову, чтобы очки не слетели. Душки совсем разболтались. «Я спешу. На гитару свою опоздать боишься?» Плевало явно изнывал от скуки и теперь ни в какую не хотел упустить единственное за день развлечение. Платону подумалось, что эти мальчишки похожи на городских голубей. Мотаются неприкаянные, высматривают, чем поживиться, возмущенно курлыкают и вот точно по птичьи вытягивают шеи. Платон слегка подпрыгнул, принаравливаясь к весу инструмента. И почему он не пошел на скрипку, как надя? Это виолончель». Да врет он! В лес остряк. Жратва у него там! Пакеш! Плевал и ткнул пальцем в чехол: Не могу, я спешу! упрямо повторил Платон и уже собрался развернуться, как его снова схватили за рукав. Пусти! Он дернулся изо всех сил. Но мальчишка хоть был и ниже на голову и минимум вдвое легче, вцепился как клещ. «Пусти! А то что, маманю позовешь? Да я тебе так врежу, что у тебя будет перелом, открытый, со смещением!» Платон очень старался говорить с ними на их языке, но сам понимал, как жалкие его потуги. Но не умел он драться. И с языками у него всегда были проблемы. «Математика, пожалуйста!» Чтение — одни пятерки, а языки ни в какую. До кровавых слез репетиторов. «Чего-чего у меня будет? Народ, вы слышали?» Плевало зашелся хохотом и, неожиданно для Платона, ослабил хватку. Физику в третьем классе еще не проходили, и об инерции Платон не подозревал. Это его и подкосило. Он так отчаянно пытался вырваться, что не устоял и полетел на асфальт. К счастью, удар пришелся на локоть, не на виолончель. оно отошли от него!» Звонкий наден голос прозвучал, как эльфийский горн, разгоняющий орков. Платон нашарил в пыли очки, кое-как водрузил на нос, сломанная левая душка печально болталась и посмотрел на свою спасительницу. Она, казалось, вообще ничего не боялась даже скрипку держала как автомат калашникова и любой кто попадался ей на пути инстинктивно чувствовал с тоже можно поколотить а ты еще кто плевала еще хорохорился но смешки на скамейке стихли вопрос кто ты надя угрожающе двинулась на мальчишку чтобы ты знал у меня папа мент одно слово и тебя в детскую комнату заберут чепушила понял понял я тебя спрашиваю И поскольку плевала ничего не ответил, Надя вдохнула глубоко-глубоко, словно собралась надуть огромный воздушный шар, и над парком разнеслось её зычное «Папа!». Истерично хлопая крыльями, вспорхнулись деревья в птицы, а стайки шпаны на скамейке как не бывало. «Ты цел?» Надя помогла Платону встать, и оба побрели к музыкалке. Локоть немного. Он потер ушибленное место. Ну, точно синяк будет. И очки. Зачем ты им про папу-мента соврала? А как они проверят? Ничего. Платон привычно подпрыгнул, поправляя виолончель за спиной. Я вот накачаюсь и так им наваляю. Когда-нибудь. Ну да, ну да. Надя ответила без сарказма, скорее задумчиво. Уже витала где-то далеко в своих мыслях. А у тебя как? Он чувствовал, она не в духе, слишком хорошо ее знал. И эти вмятины от зубов на нижней губе и ритм шагов маршевый, такой, как в прощании славянки, на четыре четверти. Она опять сказала, что у меня руки-крюки, и на отчетный концерт не допустит. Надя поморщилась. Ирина Федоровна: Ну, я эту сонатину два часа выдрючивала, а ей хоть быхны. Не волнуйся, на следующий концерт точно возьмут. «Ну да, ну да. Есть хочешь?» Надя вытащила из кармана бутерброд в пакете. «А ты точно не...» Платон с такой тоской склотнул слюну, что Надя просто протянула ему свой обед. Весь. «Я не голодная». «Знаешь, Платон остановился перед входом в музыкалку. Не любил есть перед кучей народа. Ты мой лучший друг». «Да брось ты!» «Нет, правда». Он проглотил кусок и посмотрел на Надю очень серьезно. «Я даже думаю, что женюсь на тебе, когда вырасту, и будем до дуэтом выступать». «Ну да, ну да». Она загадочно улыбнулась и толкнула дверь в музыкальную школу. «Нет, правда, ты что думаешь?» «Балда ты, Платон». И, качнув косичкой, шагнула внутрь.